Глава тридцать пятая. Леди Одра Линвуд. Записи в дневнике. Сомерсет Парк. Двадцать седьмое февраля тысяча восемьсот пятьдесят второго года. «Дружочек, сердце мое кровоточит, но все еще бьется. Отец умер. Меня не было рядом с ним. Мне слишком стыдно рассказывать, чем я занималась в тот миг и с кем». Но за всю мою жизнь в Сомерсете я улучила лишь эти минуты чистой и волшебной страсти, ведь это не может уничтожить все то, что я сделала ради Отца. Молюсь о том, чтобы Его душа на небесах помнила о моей преданности и даровала мне прощение. Мы похоронили Его в семейном склепе подле моей матери. Я провела рукой по имени на ее надгробии, и по коже у меня побежали мурашки, словно кто-то прошелся по моей будущей могиле. Сомерсет-парк навсегда будет моим домом, но также он может стать мне и гробницей. Я тревожусь, что мой постыдный секрет известен всем. Мистер Пембертон стал более дотошным, чем обычно, и теперь мне приходится ему лгать. Мой возлюбленный покинул поместье и ушел из моей жизни. Я то и дело разражаюсь безудержными рыданиями, а слуги думают, что это из-за отца. Я оскорблю дружочек. Я потеряла свою истинную любовь. Он присутствовал на похоронах, но все, что мог сделать, только церемонно склониться над моей рукой. И все же этого прикосновения, пусть и через перчатку, хватило, чтобы разжечь внутри меня огонь. Я должна понять, как жить дальше с одними лишь воспоминаниями о нашей тайной ночи. Это настоящее проклятие любить так яростно и так страстно. Все остальное в сравнении меркнет. Моя жизнь превратится в зияющую пустотой бездну. Но я должна быть на стороже, ведь мистер Пембертон следит за мной точно ястреб. Он, наконец, заинтересовался подготовкой к нашей свадьбе. Он всегда приходит, когда его меньше всего ожидаешь, и постоянно задает множество вопросов. Как я провела день? Куда ходила и с кем? Для такого повышенного интереса причина может быть лишь одна — Он подозревает, что я вверила свое сердце другому. Я стараюсь отвечать вежливо, но он вперяется в меня тяжелым взглядом, стальным и непреклонным. Раньше я считала, будто у него красивые глаза, но теперь они напоминают мне ледяную бурю в море. Бурю, в которой мне придется плыть до скончания дней. Меня беспокоит неотступный страх, что когда-нибудь я в этих глазах утону. Лучше бы он никогда не приезжал в Сомерсет.